«Оно вернулось обратно?» — осведомился Тутмес. «Да». «Оно надёжно заперто?» «Да, господин». Тутмес нахмурился. «Как ты можешь быть уверен, что оно всегда будет оставаться послушным твоим приказам и всегда возвращаться к тебе?» «А вдруг однажды, когда ты освободишь его, оно убьет тебя и ускользнет обратно в свой дьявольский мир, который оно считает своим домом?» Муру развел руками. «Этим чаром меня научил мой наставник, изгнанный стигийский маг. Они всегда действуют безупречно». Сутмес впился глазами в мага. «Сдается мне, что все вы, колдуны, большую часть жизни проводите в изгнании. Откуда мне знать, что кто-нибудь из моих врагов не подкупит тебя, чтобы ты натравил на меня своего демона?» «О, хозяин, оставь такие мысли. Куда я денусь без твоей протекции? Кушиты презирают меня за то, что я не их расы. А вернуться в Кардафу я не могу. По причинам, хорошо тебе известным». «Ну что ж, тогда стереги своего демона. Он нам может еще пригодиться». Этот болтун Афари очень любит казаться мудрым в глазах окружающих. Он передаст историю убийства Амбулы с моими комментариями о роли королевы многим, желающему услышать нечто подобное. Это пробьет брешь в отношениях Тананды с остальными высокородными, а я пожну плоды своего труда. Добродушно посмеиваясь, что происходило с ним весьма редко, Тутмес плеснул вина в две серебряные чаши, и одну из них протянул магу, который принял вино с глубоким поклоном. Тутмес продолжал. Конечно же, он не станет упоминать о том, что все началось с его навета на Амбулу и Ахмеса. Он и не подозревает, что я знаю обо всем, благодаря твоему искусству мага, друг Муру. Он притворяется, что предан мне и моему делу, но готов предать меня в любой момент за хорошую плату. Его основная мечта, его тайное стремление — жениться на Тананде и править страной на правах консорта. Когда я стану королем, Мне понадобятся более надежные помощники, чем Афари. Потягивая вино, Тутмес размышлял. С тех пор, как брат Тананды, покойный король Куша, погиб в битве со Стигией, она захватила власть, натравливая высокородных друг на друга. Но ей не хватит характера удержать власть, в стране, чьи традиции не признают за женщиной право на трон. Она действует необдуманно, повинуясь своим прихотям. Ее единственный метод удержать власть — это убивать любого, кто кажется ей опасным в данный момент. А это настраивает против нее остальных. Приглядывай за Афари, о муру, И держи своего демона на коротком поводке. Скоро эта тварь снова нам понадобится. Когда кардофанец ушел, Тутмес поднялся по деревянной лестнице наверх и вышел на залитую лунным светом крышу своего дворца. Под ним простирались тихие улицы спящего внутреннего города Мироэ. Он смотрел на дворцы, сады и огромную площадь, способную вместить тысячу черных всадников. Переведя взгляд дальше, он увидел бронзовые ворота внутреннего города, а за ними лежал внешний город. Мироэ располагался посреди величественной равнины. Зеленые луга с одинокими холмами тянулись до самого горизонта. Узкая речушка, пересекая равнину, огибала границы внешнего города. Массивная стена, скрывая дворцы правящей касты, отделяла внутренний город от внешнего. Предки правящей касты столетия назад явились сюда истегии, чтобы основать империю и смешать свою благородную кровь с местным чернокожим населением. Внутренний город имел отличную планировку — Улицы и площади были правильной формы, сады украшали каменные здания. Внешний город, напротив, поражал нищетой глиняных домишек. Кривые улочки вели на площади. Чернокожие люди Куша, являясь исконными жителями, занимали внешний город. Никто, кроме правящей касты, не имел права жить во внутреннем городе, Исключения составляли лишь слуги и конная стража. Тутмес смотрел на множество глиняных хижин. На грязных площадях горели костры. Извилистые улицы изредка освещались факелами. Время от времени до его слуха доносился монотонный дикарский напев, в котором звучали нотки гнева и дикарской кровожадности. Тутмес вздрогнул, и поплотнее закутался в свою накидку. Пройдя вперед по крыше, он наткнулся на человека, спящего под пальмой висячего сада. Разбуженный прикосновением Тутмеса, человек проснулся и вскочил. — Ничего не говори, — предупредил Тутмес. — Дело сделано. Амбула мертв. И прежде, чем взойдет солнце, весь народ Мироэ узнает, что его убила Тананда. А демон, — прошептал человек, поеживаясь, — надежно заперт в своей клетке. «Поторопись, Шуба, тебе пора отправляться. Найди среди шемитов подходящую женщину». Обязательно белую. И скорее доставь ее сюда. Если вернешься до конца месяца, я заплачу тебе серебром столько, сколько она весит. А если нет, то висеть в твоей голове на пальмовом дереве. Шуба распростерся в пыли, коснувшись лбом земли, затем поднялся и поспешно покинул крышу дворца. Тут мне снова окинул взглядом внешний город. Казалось, пламя костров разгорелось, и барабан начал выбивать угрожающий ритм. Внезапно раздался яростный вопль, дружно вырвавшийся из множества яростных голосов. Они узнали, что Амбула мертв, пробормотал тут мес, и снова сильная дрожь охватила его.